Глава 49. Надеюсь, на этот раз это правильные горшки. Самые обычные. Гласила записка. Я усмехнулась. Интересно, если я и в этот раз отправлю посылку обратно, станет Хартли пытаться снова. Так и подмывала написать ему, что он снова не угадал. Но оказалось, что вполне угадал. Горшки в ящике ничем не отличались от тех, что вручила мне Мэрион. Действительно самые обычные из простой, а не какой-то редкой дорогой глины. Именно такие я и планировала купить завтра в городе. Хартли хорошо постарался, чтобы не допустить моей новой поездки. Вот только как он достал их так быстро. Прошло не больше пары часов с того момента, как я написала записку. Он что, открыл портал только ради того, чтобы их заполучить? Слабо верится. Стал бы он стараться. Я вдруг застыла, глядя на закрытый ящик. А с чего Хартли вообще старается? Если честно, сегодня утром, идя в его дом, я ожидала слов «Какая я неблагодарная!» и даже успела сочинить гневную отповедь. Но Хартли в этот раз не вышел из себя, хотя я видела, что он с трудом сдерживается. Что переменилось? «Эмили, что там?» Федора уже выскочила в прихожую и пошла рядом со мной, пытаясь заглянуть в приоткрытый ящик. «Горшки? Для Мэрион Кейли. Откуда они взялись?» Дэн Хартли прислал. Федора выглядела разочарованной. Видимо, ей хотелось увидеть новое чудо, а обычная посылка не вызывала у нее никакого интереса. «Зато я завтра никуда не уеду». «А что мы теперь будем делать?» Федора помогала мне доставать горшки из ящика. «Мне теперь нельзя выходить на улицу?» «Наверное, можно. Рано или поздно Дэн Хартли спросит про тебя, так что нет смысла и дальше тебя прятать. Только запомни, никогда не пытайся использовать против него магию. Никогда!» «Я запомнила», — буркнула Федора. Все равно ничего не получается. Ну вот давай по вечерам будем тренироваться. Мне ведь тоже нужна практика. Но только с бургерой». Федора пока так и не рискнула выйти из дома. Осталась в гостиной в компании книг по магии. А я отправилась в мастерскую, чтобы по новой зачаровать горшки. В памяти не кстати всплыли слова Хартли, а о той болезни, которая может случиться из-за переутомления. К счастью, я не чувствовала ничего, что можно было бы... Принять за слабость или усталость? Наверное, магии у меня в запасе еще хватало. То ли из-за того, что я уже делала это, то ли из-за желания доказать Хартли, что я вполне в состоянии контролировать уровень магии, в этот раз я справилась с заданием гораздо быстрее. И чтобы не искушать судьбу, решила сразу же отнести горшки Мэрион. Упаковала их в тот же ящик, в котором их прислал Хартли, собралась с духом и подняла свою ношу. «Феечка, помоги!» попросила я, маясь в прихожей. Девочка тут же подскочила ко мне и открыла дверь. Я аккуратно по одному шажочку стала спускаться с невысокого крыльца. Федора шла рядом, пытаясь подстраховать. Но если я уроню горшки, это полбеды. А вот если тяжелый ящик придавит Федору, будет гораздо хуже. Иди вперед и показывай дорогу, а то я не вижу ничего. Ох, надо было сказать Мэрион, чтобы сама собирала свой заказ. И чего я взялась? Я остановилась, никак не в силах решить. Возвращаться домой или же уже дойти до конца. А ящик будто становился тяжелее с каждой секундой. Нет, глупо изображать из себя всесильного дракона. Пусть сами забирают. Медленно повернувшись, я окликнула Федору. Она тут же оббежала меня и стала провожать в обратную сторону. «Так аккуратно! Здесь ямка!» Федора управляла каждым моим шагом, так что я могла не опасаться внезапного «памушка под ногой». И совсем забыла, что характер у нашего домика был... Мягко сказать, взбалмошной. «Сейчас ровно!» — услышала я голос девочки, а потом она замахала руками. «Стой, стой!» Но я уже сделала шаг, и нога вместо того, чтобы опуститься на упомянутую землю, вдруг провалилась в пустоту. Я чудом устояла на ногах, но из-за потерянного на мгновение равновесия ящик накренился и стал заваливаться вперед. Я зажмурилась, ожидая услышать грохот и звон но услышала только выдох, облегчения и чьи-то шаги за спиной. Теперь ты решила надорваться физически. Я открыла глаза и увидела, что ящик медленно покачивается в воздухе, а ко мне подходит Хартли. Зачем, Эмили? И когда ты уже представишь меня своей юной подруге? Вы следите за мной? Я обняла Федору, которая прижалась ко мне, когда дракон посмотрел на нее. А ты предпочла бы, чтобы я оставил тебя без присмотра? Ваш присмотр обычно плохо заканчивается». Я бросила взгляд на ту половину поляны, где возле дома Хартли прохаживались незнакомые люди. Мне не было видно, если среди них Марк, но была уверена, что он там. «Теперь я внимательнее выбираю людей. Но я не могу слишком надолго задерживаться здесь, так что тебе придется смириться, что мои люди всегда будут рядом. Что-то изменится, если я скажу, что против этого?» Я смотрела в янтарные глаза дракона и, к своему удивлению, «Не находила в них прежнего высокомерия?» Хотя Хартли ответил именно так, как я ожидала. «Нет, ты всегда будешь под моим надзором!» Он усмехнулся и покачал головой. «Это для твоего же блага, Эмили!» Хартли повел рукой, и ящик медленно опустился на землю. А потом вдруг повернулся к Федьке. «Ну что, юная Дэйна, пришло время нам с вами познакомиться?» Федора задрала голову и поймала мой взгляд. «Я, пожала плечами, совершенно не понимая, чего ждать теперь». Это Федора, моя сестра. Я крепче прижала Федьку к себе. Можно Фёкла. С достоинством добавила девочка. Хартли дернул уголком губ, продолжая смотреть на Федьку. Нэттен Хартли. Глава Совета магов Королевства Айстерра, Огненный дракон. Представился он и перевел взгляд на меня. И как же получилось, что у тебя вдруг появилась сестра, о которой никто раньше не знал? Чудесное воссоединение. Не моргнув глазом, ответила я. «Наши бабушки были сестрами, и Федора оказалась здесь по воле случая, так же, как и я». «Восхитительное совпадение!» Хартли не скрывал иронии в голосе. «Хочу услышать эту историю во всех подробностях. Вы ведь не откажете мне, если я сегодня же приглашу вас на ужин».